Тогда, может, и придумывать ничего не надо будет. — К старой много грязи земной пристало, — сказал Тучин. Вот и хочется людям до источника светлого пробиться. — Грязь верно очистить надо, — потупившись, — сказал Нил. — Только источника задевать не надо, чтобы воды живой не замутить. И когда копаешь, смотри для себя копай, а не для славы людской. Или о истине пищися и умреть ее ради... «Да жив будешь вовеки, или же я же суть, наслась человеком творите, и любимым ими быти, Богом же ненавидимым!» «Как же дорыться до источника воды живой?» — спросил отец Григорий. «Прежде всего душу очистить надо от суеты земной и всякого греха», — сказал Нил Тепло. «Это была любимая область его». Почитай об этом у Иоанна Лественичника или Филофия Синайского. Много у них бисера драгоценного обрящиши. Есть учителя, которые долгие богослужения предписывают пост жесткий, изнурение плоти чрезмерное, но это слепые, которые ведут слепых в яму. Лучше немного помолиться, но от души». Пост тоже хорош, но и его с умом применять надо. Лучше с разумом пить вино, чем без разуму воду. Лучше помогать бедным, чем умешвлять себя или храмы украшать украшениями, Богу ненужными. Вы же, если хотите спастись, прежде всего на очищение души устремляйтесь. Ум человеческий присноподвижен». Стоять и и, и не может, и не хочет, но ежели он производит и пшеницу, то он же засоряет душу и плевелами злыми. Вот за плевелами-то симе и блюди не усыпно, за помыслами чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости. Каждый помысл проходит в душе пять ступеней. Первая ступень — это «прилог», Прилог — это мысль или образ какой, являющийся к нам без нашего зова. Вторая ступень — это сочетание, ответ ума на появление прилога. Затем идет ступень третья – сложение или благосклонное души нашей расположения к помыслу, ее согласие поступить так, как внушает ей помысл. Дальше идет ступень четвертая – пленение, когда ум и сердце наше против нашей воли уже устремляются к появившемуся помыслу, хотят его провести в жизнь. А затем ступень пятая – страсть, склонность уже обратились в привычку, ведущую душу к погибели. Начинать борьбу надо с помыслом, пока он является только прилогом, когда злое семя не дало еще разка. «А как же бороться с прилогами?» сказал отец Григорий. «Помыслы лукавые отсекаются прежде всего призыванием имени Господа Иисуса», отвечал Нил и подумал. Говорит ли им сразу о духовном деланье или, как это всегда с неподготовленными делал, оставить на потом. Хотя Нил разговоров и опасался, но часто сам он находил в беседе не только усладу душевную, но и новые откровения для самого себя. В беседе истинно часто показывала ему новый лик свой или открывалась вдруг в ней глубина, которой он сам в ней до того не подозревал. Иногда в беседе испытывал он окрыляющее чувство своего собственного роста. Он никогда не торопился открывать неподготовленным то, что ему с этих новозавоеванных незримых высот открывалось». Часто подъем этот рушил какое-нибудь старое верование, но Нил не смущался этим. Слишком ясно чувствовал он руку, которая вела его, и готов был подниматься с усилием все выше и выше, что там его наверху горе не ожидало бы. «Так-то вот, други мои!» — продолжал он, и вдруг добродушно рассмеялся. Терентий, пригревшись на солнышке, мирно спал. «Притомился знать, милая душа, не замайте его, пущай поспит». И снова, понизив голос, чтобы не тревожить сна Терентия, повел гостей отшельник чудный по самому краю черных безд души человеческой, туда, где в ярко сияющем небе терялась гордая вершина. «Не ищи в селе, а ищи в себе, это верно», — повторил он. Но точно так же верно, не ищи в пустыне, а ищи в себе».